Глава 23. Только-только рассвело, а князь уже был в пределе. Он стал еще ночью и начал собираться сразу, как от брата Валерия пришла телеграмма, в которой была фраза: "Гости прибыли". Это значило, что пленный уже в тюрьме, и великосхимный времени терять не стал. Он поехал знакомиться с этим гостем. Брат Валерий, прежде чем открыть дверь, за которой сидел пленный матрос, разложил на длинном столе фото офицеров линкора из тех, что уже были в наличии, поставил табурет в паре шагов от стола, осмотрелся и потом произнес. «Брат Емельян, выводи его!» Казак кивнул и пошел к двери импровизированной тюрьмы, а брат Ярослав, сидевший за столом во всем своем княжеском великолепии и разглядывающей фотографии, пожелал ему вслед. «Брат Емельян, ты с ним по-русски говори и не милосердствуй, будь строг а Пообещал тётин и помахал для убедительности тяжёлым резиновым жгутом, а после уже подошёл к небольшой двери, открыл её, заглянул внутрь и произнёс сурово на русском языке. «Оно вылазь оттуда! Давай сам! Не дожидайся, что я тебя выволок!» Кажется, в помещении произошло какое-то движение, и через пару секунд в проёме двери показалась голова, вернее, лицо человека. Он щурился от света, так как в его камере было темно. А брат Емельян, не церемонец, схватил его силой за шею и выволок на свет. «Влазь уже!» У человека совсем не было одежды, его раздели еще ночью. Ни воды, ни еды не давали. И, разумеется, чувствовал себя этот человек не очень хорошо. Тютин все так же бесцеремонно подволок его к табурету и усадил на него. Сам стал сзади и, глядя на спину человека, думал, что морячков на флоте ее величество кормят неплохо. А князь, как будто и не обращал на все это внимания, он продолжал изучать фотографии британских офицеров, как и брат валерий И так продолжалось, наверное, минут пять, не меньше. Они чем-то занимались. Тетин стоял с ажгутом за спиной человека, а человек сидел, ерзал на табурете, волновался и ждал, когда же с ним заговорят. И это произошло. Брат Ярослав вдруг повернулся к нему и спросил у него на хорошем английском. — Ты знаешь, кто мы? «Вы русские!» — сразу определил человек. «Именно!» — согласился князь. но ну, ты кто?» «Я британский матрос!» «Британский!» — брат Ярослав сделал на этом деле ударение и повторил. «Британский, а не английский. Ты гордый брит, а служишь англосаксом!» «Я англосакс!» — заметил пленный. «Нет-нет!» — покачал головой князь. «Ты кельт!» Это у тебя на лице написано. Да и будь ты англосаксом, твоя физиономия была бы здесь. Он указал на стол. Среди этих фотографий. Великосхимный сделал паузу, поднял один из снимков и показал его пленному. Кто изображен на этом фото? Я не буду ничего говорить. Вдруг сообщает пленный и добавляет гордо. Я английский моряк. Английский моряк? тут брат Ярослав засмеялся. Ты же кельт. — У тебя на коже лица синяя краска проступает. Ты не англичанин. Будь ты англосаксом, твоя фотография, — он указывает на стол, — лежала бы вон там, потому что ты был бы офицером, но офицером тебе никогда не стать, потому что ты кельт. — Я давал присягу! — все так же гордо заявил человек. — Присягу? — переспросил брат Ярослав. — Ты кельт? И кому? Англосаксом? Он покачал головой, как от удивления. «Ты знаешь, меня в англичанах всегда поражало одно умение. Ты никогда не угадаешь, какое? Нет, это не умение лгать. Хотя во лжи они также непревзойденные мастера, но это меня почему-то не впечатляло. Я всегда удивлялся другому. Я удивлялся их умению выращивать лакеев, халуев, вышкаленных, услужливых, готовых проживать свою жизнь только ради своих господ». Эти людишки, лишённые всяческого человеческого достоинства, ещё и кичатся своим положением, и всякого другого, кто не служит их господам, воспринимают как дикаря и готовы любого, кто усомнится в богоподобности их господ, убивать собственными руками. «Как?» — он подошёл к пленному и заглянул ему в глаза. «Как они вас так воспитывают? Может, это какая-то магия? Как они так делают?» Брат Ярослав смотрел на человека пристально и ждал от него ответа. Ждал, и вдруг начал понимать, что ответа вразумительного не дождется. Его слова просто до морячка не доходят. Этот человек даже не понимает, о чем говорит великосхимный, хотя у того был очень неплохой английский. Осознав, князь машет рукой, что с него взять, и продолжает холодно и высокомерно. — Твое имя, звание, старшина второй статьи Вудс, сэр, — сразу ответил человек. Он как будто включился, услышав знакомые повелительные нотки. Вот так и надо было с ним говорить. Глупо было искать в нем остатки человеческого достоинства, пытаться поговорить с ним как с равным. В Англии все выстроено через четкую иерархию, и с низшими классами нужно говорить, употребляя тон, которым пользуется высшее сословие. Только этот тон понимают низшие. — Какую должность занимаешь? — Первый официант кают-компании, сэр. о Тут Великосхимный переглянулся с братом Валерием. — Удачи, однако. — и продолжил. — Прекрасная должность. — Именно так, сэр! — сразу отозвался Вудс. — Итак, Вудс, если хочешь выбраться отсюда живым, то тебе придется отвечать на мои вопросы. — продолжил князь. — Если вздумаешь играть в героя, прикажу моим людям. Великосхимный недвусмысленно кивнул на казака, что стоял за спиной матроса. Они переломают тебе все кости, а потом выбросят на мелководье на радость крабам. Ответишь, получишь одежду, всё остальное своё имущество, и уйдёшь отсюда живым и здоровым. После этого, даже не дождавшись ответа, брат Ярослав берёт со стола фото усатого офицера, лет сорока от роду. Кто это? Командер Вильямс, сэр. Должность? Первый артиллерист линкора, сэр. Брат Валерий, тут же бросив все остальные дела, кинулся к блокноту, сел за стол и стал записывать. «Ясно», — продолжал князь, и, не давая, как говорится у немцев, делу остыть, уже брал второе фото. «Это кто?» «Лейтенант комодор Абердин, сэр». «Хм...» Брат Ярослав повнимательнее посмотрел на фото. «Он из семейства герцогов-йорских? Так точно, сэр?» «Должность? Первый штурман, сэр!» Тут же доложил Вудс и даже добавил от себя сверхтребуемого. «Не переносит рыбу?» «Не ест рыбу?» «Не кусочка, сэр?» «Отлично!» Князь передал фото брат Валерию, а тот сразу пометил его номером и сделал запись у себя в блокноте. «Так...» Великосхимный взял следующую фотографию и, рассмотрев ее, показал пленному. «Это кто?» «Это лейтенант-командир Спенсер, сэр!» отвечал Вудс и, уже поняв, каким будет следующий вопрос, прояснил. «Командир БЧ-6!» «БЧ-6?» Князь хотел знать больше. «Что такое БЧ-6?» «Боевая часть номер 6, сэр!» «Это я понял. Но что это за часть?» «Кормовая башня, сэр! лейтенант командир Спенсер, артиллерист, командир кормовой башни!» И как штрих к портрету, Вудс добавил. «Вечно требует себе две салфетки, накет или на брюки. Все боится испачкать форму». Тут очередь дошла и до уже знакомого князю офицера, и он взял фотографию Беннета. «Это кто?» «Лейтенант беннет Сразу отозвался вуц И брат Ярослав снова взглянул на брата Валерия, и тот кивнул в ответ. Значит, и с другими фото не врет. «Должность?» «Заместитель командира БЧ-9», — отвечал пленный. И уже предвидя следующий вопрос, продолжал. «Носовой генератор, элеватор подачи снарядов в носовую башню, да и вся электрика в передней части судна». «И что скажешь про него?» «Он странный, сэр. Его ординарец хвастался, что воруют у него кокаин». А один раз лейтенант Беннет заснул за столом во время ужина. «Ясно». Великосхимный заметил, что брат Валерий все это зафиксировал в своем блокноте и взял следующее фото. Там был запечатлен очень грустный человек с давно небритым подбородком. «Это кто?» «Саб лейтенант Эванс, сэр». «Какая боевая часть?» «Двенадцатая. Он крюит офицер». «Крюит офицер?» «Именно так, сэр. Он отвечает за порховой погреб». — Тяжеловат он, — заметил Великосхимный, разглядывая фото. — Точно так, сэр! — засмеялся Вудс. — Идой раз не поднимается наверх, присылает кого-нибудь из своих ребят, просит обед себе в каюту и сидит там на дне корабля, как краб, потому что по трапам ходить не очень любит. — Значит, не вылазит с корабля, даже в увольнение не ходит? — Никак нет, сэр, ходит. Кажется, ходит к какой-то девке. — Откуда знаешь? — Ребята из трюма говорили, что он прихорашивается, поливает себя деколоном так, что глаза потом на трапах за ним слезятся. Тут вот стал посмеиваться. Они все не могут понять, как он с той девкой управляется при таком-то брюхе. Понял. Брат Ярослав бросил фото на стол. Так, вот продолжим. Сэр рискнул перебить его пленный. Что? Мне бы хоть чуть промочить горло, сэр. Выпьешь пиво. Великосхимный решил порадовать пленного, который так хорошо сотрудничал с ним. «Не смею отказаться, сэр!» Брат Емельян, все это время стоявший за спиной пленного, подал ему жестяную кружку, а в нее налил принесенного, исключительно для духовных нужд братьев-монахов, пива из жбана. Моряк с удовольствием и почти одним залпом выпил всю кружку, а когда допил, брат Ярослав уже поднес к его лицу следующее фото. «Ну а это кто?» Потом, когда все фотографии закончились, а блокнот Павлова был наполовину заполнен заметками, Водс уже подумал, что сейчас его отпустят. Ну а что? Казалось бы, все дело было сделано, он помог им как мог. Но, к удивлению морячка, его не отпустили и даже одежду не отдали, а лишь налили еще одну кружку пива и дали папироску. Эти русские, судя по всему, оказались людьми туповатыми, так как, немного посидев и почитав записи в блокноте, они... Начали все дело по новой. Снова стали показывать ему фотографии офицеров с линкора, снова задавая вопросы по каждому фото. И только пройдясь по всем фото два раза, Вудса... Нет, не отпустили и даже не отдали ему одежду. Но выдали кусок колбасы с большим брицелем и отправили обратно за стенок. А сами братья усели за стол, разлили пиво по кружкам и теперь уже вдумчиво стали раскладывать фотографии и записочки под ними. На правый край стола сложили фото старших офицеров, группа бесперспективных. Посреди стола фото офицеров среднего звена, тех, кто тянет на себя всю службу. То была сомнительная группа. А вот на левую сторону сложили фото молодых или не преуспевших Вот с ними можно было поработать. Как раз у этой кучки снимков Великосхимный поставил свой стул. Он перекладывал их, перетасовывал как колоду карт. «Думаю, что надо попробовать с наркомана». Поглядывая на руководителя, произнёс брат Валерий. «Да, чуть рассеянно соглашался с ним брат Ярослав. Да, может, ты и прав».